Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых, и, едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и делился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы, Хоть шаром покати, не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах и на пустых усадебных дворах, даже непонятно, да где же люди, и чем убивают они свою осеннюю скуку, безделье, сидя по этим избам и усадьбам. А потом я опять вспомнил бессмысленность и своей собственной жизни. Среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да вот краптовка, этот забытый дом, на который я никогда не смогу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его, наша общая с ним. Вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня, некогда томилась его младенческая душа. Желанием чудесным полна. И первые стихи, столь же, как и мои беспомощные. А потом что? А потом вдруг демон, мцири, тамань, парус, Дубовый листок оторвался от ветки родимой. Как связать с этой краптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал, что такое Лермонтов? И увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет странное молодое лицо с неподвижными темными глазами потом стал видеть стихотворение за стихотворением и не только внешнюю форму их но и картины с ними связаны то есть то что и казалось мне земными днями лермонтова снежную вершину казбека дарьяльское ущелье ту неведомую мне светлую долину Грузии, где шумят, обнявшись точно две сестры, с арагвы и куры, облачную ночь и хижину в Тамане, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус, молодую ярко-зеленую чинару у какого-то уж совсем сказочного черного моря. Какая жизнь! Какая судьба! Всего двадцать семь лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то мартынова и Лермонтов упал, как будто подкошенный. Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения, и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно наконец, меня Батурина.